Глава 3. Блицкриги на Западе. 1. Норвегия. Небольшие европейские государства предпочли бы не ввязываться в войну. Почти все они противились союзу с Гитлером, поскольку такой альянс предполагал немецкую гегемонию, но даже те, кто разделял демократические идеалы союзников, не спешили присоединиться к ним и начать боевые действия. Исторический опыт убеждал, таким шагом они навлекут на себя все ужасы войны без надежды хоть что-то приобрести судьба польши и финляндии только что подтвердила союзники не в силах вырвать у диктаторов намеченную жертву первой мировой войне голландии и скандинавам удалось сохранить нейтралитет почему бы и на этот раз не попробовать зимой 1939 1940 года все главным образом старались не раздражать гитлера Норвежцев покушение англичан на их береговую линию беспокоило больше, чем планы Германии. Но 9 апреля в 1 час 30 минут адъютант разбудил короля Норвегии Хокона. Государь, война началась. Монарх Спросония поинтересовался, с кем. Вопреки многократным предупреждениям насчет агрессивных планов Германии, Норвегия так и не привела в боевую готовность свою крошечную армию. В столицу сразу же ввели затемнение, но на известие о приближении германского боевого флота к фьорду Осло старый генерал Кристиан Локи, норвежский главнокомандующий, реагировал вяло, распорядился разослать резервистам по почте уведомления, призывающее их явиться лишь 11 апреля. Члены его штаба пытались возражать, но Локи в упор не желал видеть реальность. «Немножко поразмять кости, это нам пойдет на пользу», снисходительно обронил он немецкие боевые корабли вошли в норвежские порты и началась высадка десанта норвежцы а также англичане и французы тешили себя надеждой что гитлер не посмеет захватить норвегию под носом у британского королевского флота отсутствие разведанных и неудачное расположение войск помешали адмиралтейству воспользоваться шансом и задать немцам трёпку в момент их высадки 9 апреля. Позднее захватчики понесли серьёзные потери на море, но и британскому флоту немецкий ВВС и военно-морской флот нанесли существенный ущерб. Крочайшее расстояние от берегов Британии до берегов Норвегии – 650 километров – непреодолимо для самолётов, базирующихся на суше. Вскоре стало до боли ясно – насколько суда уязвимы для атаки с воздуха. Наиболее драматические события в первое утро вторжения разворачивались во фьорде Осло примерно в 4 часа ровно. Навехонький крейсер Блюхер с тысячей германских солдат на борту приближался к Аскарборгу. Защитники древней крепости тщательно зарядили две пушки XIX века Моисея и Аарона. Комендант, полковник Биргер Эриксен. Зная, что радиус поражения у этих орудий невелик, распорядился выжидать до последнего. Лишь когда крейсер от берега отделяло всего 500 метров, старинные пушки изрыгнули огонь. Одно ядро угодило в контрольный противовоздушный центр крейсера, а другое, точнёхонько, в запасные баки с авиационным топливом, и к небу взметнулся огненный столб. Ещё две пробоины в судне произвели запущенные с берега торпеды. Охваченный огнем Блюхер сильно накренился, на борту начали взрываться боеприпасы. Корабль быстро затонул, унеся с собой тысячу немецких солдат. А затем в норвежской столице разыгралась комедия черного юмора. Вторжением командовал генерал Эрих Энгельбрехт, он был пассажиром на борту затонувшего Блюхер. Норвежцы выловили генерала из воды и объявили его военнопленным. Захватчики на время оказались обезглавлены. Однако генерал Локи бежал из столицы вместе со своим штабом, сперва на трамвае, потом безуспешно ловил попутку и, наконец, сел в поезд. Правительство подало в отставку, но король ее не принял. Парламент Стортинг собрался на экстренную сессию, главным образом спорили о том, имеет ли смысл сдаваться. Министры предлагали разрушить мосты, и таким образом замедлить продвижение врага, но депутаты заспорили, среди этих мостов значились ценные памятники архитектуры. Британский посол передал из Лондона обещание помочь, но без конкретных обязательств и дат. Немецкие десантники тем временем захватили аэропорт Осло, вскоре большая часть портов на юго-западе Норвегии оказалась в их руках. Первые части шести дивизий высадились и развернулись в тот самый момент, когда правительство Норвегии улепетывало на север. Среди тех, кто с изумлением и ужасом наблюдал за вторжением, находилась 19-летняя еврейка, недавно бежавшая из Австрии, Рут Майер. 10 апреля в пригороде Осло-Лилистреме она описывала в своем дневнике сцену, которой предстоит сделаться рутинной трагедией для многих европейских стран. Я воспринимаю немцев скорее как зловещую стихию, нежели людей. Мы видели, как люди потоком струятся из подвалов, собираются на улицах с колясками, шерстяными одеялами, с детьми на руках. Они садятся на грузовики, в конные тележки, в такси и частные автомобили. Словно кино разворачивается перед моими глазами. Бегут финны, поляки, албанцы, китайские эмигранты. Так просто и так печально. Люди эвакуируются, унося с собой шерстяные одеяла, серебряные ложки и детей. Бегут от бомб. Норвежцы не склонились перед завоевателями и оставались неумолимо к ним враждебны. Они были вынуждены признать поражение, однако выслушивать резоны не собирались. Рут Майер слышала, как трое немецких солдат объясняли кучке жителей Осло, что поляки перебили 60 тысяч мирных немцев, и Рейх вынужден был вмешаться ради спасения своих братьев по крови. Рут рассмеялась. Он обернулся ко мне и сказал, «Фройлин, вам смешно». «Да, мне смешно». «А наш фюрер?» Его глаза увлажнились. Он тоже человек, как все мы, но лучший, лучший во всей Европе. Небесно-голубые глаза другого солдата тоже увлажнились. Он кивал, подакивая этим словам «лучший». «Лучший?» Еще кто-то подтянулся послушать. Норвежец спросил, и мы должны поверить, что вы явились сюда спасать нас. Так тут написано. Он ткнул пальцем в газету. Спасать вас. Нет, мы не за этим. Но блондин перебил, да, конечно же, для того мы сюда и пришли. Темноволосый призадумался и сказал, собственно, если по правде, мы защищаем вас от англичан. Норвежец, вы сами-то в это верите. Вера большинства немцев в справедливость и разумность их миссии подкреплялась стремительным успехом. Завоеватели подступались уже и к Южной Норвегии, перерезали ее связи с другими странами, захватив лежавший на пути полуостров Дания. Там они почти не встретили сопротивления. Стортинг собрался вновь, на этот раз в маленьком городке Эльверум, в 65 километрах от Осло. Пока они обсуждали положение, пришло срочное известие немцы создали в Осло марионеточный режим во главе с предателем. «Теперь у нас есть правительство Куусенина», – возмущенно вскричал премьер-министр, подразумевая финского коммуниста Отто Куусенина, способствовавшего сталинскому вторжению в Финляндию. Однако норвежский Куусенин Виткун Квислинг окажется куда более опасным, настолько, что его имя сделается нарицательным. Четыре автобуса с немецкими десантниками, спешившими в Эльверум попали под огонь из засады, устроенной членами местного клуба стрелков. Норвежцы обратили солдат в беспорядочное бегство и смертельно ранили немецкого авиационного аташе капитана Эберхарда Шпиллера, которому было поручено арестовать вождей нации. Королевская семья вместе с министрами перекочевала в деревушку Нибергсун. Король Хокон VII, высокий и тощий датчанин, которому к началу войны исполнилось 67 лет, был избран королем, когда норвежцы в 1905 году добились независимости от Швеции. В 1940 году этот монарх сумел сохранить и мужество, и достоинство. Вечером 10 апреля, когда правительство собралось на совет посреди глубоких снегов Нибергсунна, король высоким, дребезжащим голосом заявил, «Я готов полностью принять на себя личную ответственность за все несчастья», которые падут на нашу страну и наш народ, если мы отвергнем притязания немцев. Правительство решает самостоятельно, однако я должен прояснить собственную позицию. Я принять их условия не могу. Это несовместимо с моим представлением о долге монарха. Король предпочитал отречься от престола, нежели согласиться с требованием Берлина и признать Квислинга. На миг старый король умолк, из глаз его покатились слезы. Совладав с собой, он продолжал, пусть правительство принимает решение, не оглядываясь на мое мнение. Но я счел своим долгом ясно дать понять, на чем стою. Норвежцы решили сражаться, выиграть время, пока подтянутся союзные силы. На следующий день, 11 апреля, король Хокон и его сын принц Улав продолжали совещание с министрами. Налетели немецкие самолеты, принялись бомбить Нибергсун, в расчете таким образом покончить с национальным руководством норвежцев. Большинство политиков укрылось в свинарнике, король с адъютантами успел добежать до ближайшего леса. Жертв не было, и хотя пулеметный огонь многочисленных Хайнкл повергал норвежцев в ужас, от принятого решения они не отступились. Хоккана более всего потрясло, что немцы стреляли по мирным жителям. «Я не мог вынести этого зрелища», «Дети, скорчившиеся на снегу, пули бьют в деревья, и ветви градом сыплются на детей», — сказал король и пообещал, что впредь никогда не будет укрываться в таком месте, где его присутствие поставят под угрозу его беззащитных поданных. Обсудили предложение премьер-министра просить убежища в Швеции, но и этот вариант Хокон решительно отверг, и в итоге политические лидеры страны перебрались в Лилихомер с намерением возглавить сопротивление оттуда. Никчемного старика Локи сменил в должности главнокомандующего отважный и энергичный генерал Отто Руги. Некий британский офицер сделал этому норвежцу величайший британский комплимент, сравнив его с распорядителем лисией охоты. Запоздалая мобилизация происходила беспорядочно, поскольку на юге склады оружия и боеприпасов оказались в руках немцев, но почти все 40 тысяч человек, откликнувшихся на призыв проявили себя как искренние патриоты. Фрэнк Фолли, британский резидент Восла, телеграфировал своему начальству. Материальное состояние армии внушает жалость, но люди прекрасны. В следующие неделе норвежцы оказали героическое сопротивление захватчикам. Больших городов в этой стране было немного. Население в основном распределялось по деревням на берегах глубоких фьордов. Эти общины соединялись узкими дорогами, вившимися среди отрогов гор. И немцы, и британские, и французские офицеры, которым внезапно пришлось сражаться в Норвегии, собирали данные о местности, заказывая, соответственно, из Берлина, Лондона или Парижа путеводители Бейдека. Набранный сбору по сосенке англо-французский десант представлял собой какую-то пародию на реальную помощь. Практически все боеспособные части британской армии находились на территории Франции. На другой берег Северного моря Англия сумела послать лишь 12 толком необученных батальонов территориальной армии. Отправляли их сумбурно, задачу то и дело формулировали заново. У офицеров не было карт, транспорта, радиосвязи друг с другом, не говоря уж о связи с Лондоном. При высадке их не прикрывали ни огнем из тяжелых оружий, ни с воздуха, провиант и боеприпасы, были навалены кучами на транспортные суда, и найти там что-либо не представлялось возможным. Солдаты были дезориентированы. Джордж Парсон с товарищами высадился у Мушоэна. «Вообразите, что мы почувствовали, увидев перед собой гору высотой 700 метров, увенчанную ледяной шапкой. Мы, парни из Южного Лондона, и Горта прежде не видели, большинство из нас даже у моря не бывали». Даже если в каких-то точках на берегу немцы оказывались в меньшинстве, они превосходили союзников энергией и тактикой. Норвежский офицер-полковник Давид Тое докладывал начальству, что одно из прибывших британских отделений состояло из совсем юных парней, по-видимому, выросших в трущобах Лондона. Они чересчур интересуются женщинами Рамздаля и попросту грабят дома и магазины. Заслышав звук самолетного мотора, они разбегаются как зайцы. Британское министерство иностранных дел на последнем этапе кампании сообщало, пьяные британские солдаты поспорили с норвежскими рыбаками и обстреляли их. Многие британские офицеры ведут себя с заносчивостью прусаков, а моряки настолько осторожны и подозрительны, что в каждом норвежце видят предателя и не доверяют жизненно важной информации, если она исходит от местных жителей. Хаотичность в принятии союзниками решений уступала разве что цинизму в обращении с несчастными норвежцами. Британское правительство сулило сражающимся всяческую помощь, прекрасно зная, что выполнить эти обещания не сможет. Военное министерство интересовалось только Нарвиком и возможностью захватить и удержать регион вокруг этого порта, чтобы перерезать маршрут зимних поставок железа из Швеции в Германию. Во фьорде у Нарвика происходили ожесточенные морские сражения, обе стороны несли существенные потери. Небольшой английский десант закрепился на острове поблизости от берега, и командующий этим подразделением упорно противился требованиям адмирала, лорда Корка и Арери, язвительного джентльмена с моноклем, продвигаться к порту. Корк решил воодушевить воинов личным примером и сам двинулся во главе их к берегу, но коротышке пришлось отказаться и от своих амбиций, и от плана захватить порт с моря, ибо он тут же по грудь провалился в сугроб. В Лондоне стратегические споры быстро перерастали в крик и скандал. Громче всех кричал Черчилль, но его завлекательные и экстравагантные планы были невыполнимы из-за отсутствия ресурсов. Министры спорили друг с другом, спорили с французами, спорили с ближайшими советниками. Между генералами отсутствовали связь и координация. За полмесяца было принято и тут же отброшено шесть разных оперативных планов. Нехоти британцы признали, что хоть какая-то демонстрация поддержки норвежцев, которые сражались уже в сердце своей страны, с политической точки зрения необходимо, хотя с военной точки зрения бессмысленно. Всё так же хаотично попытались высадиться у Намсуса и Андалснеса, Тут же налетели немецкие бомбардировщики, уничтожавшие склады провианта быстрее, чем союзники их строили, а заодно испепелившие старинные деревянные города. В Намсусе британские склады грабили вдобавок и французы. На дорогах происходили аварии, поскольку британцы и тут ездили по своей стороне дороги. 17 апреля генерал-майор Фредерик Хотблэк, выслушав в Лондоне инструкцию начать атаку на Транхейм, Внезапно упал в обморок, у него диагностировали инсульт. Командующий британской 148-й бригадой, проигнорировав инструкции из Лондона, повел своих людей на соединение с норвежской армией и потерял большую их часть при столкновении с немцами, 300 уцелевших спаслись с поля боя на автобусах. Штабной офицер, отправленный из Норвегии в военное министерство за инструкциями, вернулся к генерал-майору Адриану Картону Довиарту со словами «Делайте, что сочтете нужным, они там сами не знают, чего хотят». Один раз британцам удалось сразиться с честью, под Кваном, 24-25 апреля, а потом они вынуждены были отступить. Затем министры и их советники распорядились из Лондона приступить к эвакуации Намсуса и Андалснеса. Невил Чемберлин с присущим ему эцентризмом опасался главным образом того, что в неудаче станут винить именно его. Ведь поначалу пресса с подачи правительства обманывала британский народ надеждой на благополучный исход кампании. BBC несла чушь о Стальном кольце, которым союзники окружат Даосло, а теперь премьер-министр обсуждал с коллегами – Не признаться ли парламенту в том, что Британия и не собиралась проводить долгосрочные операции в Центральной Норвегии? Французов, прибывших 27 апреля в Лондон на заседание Союзного военного совета, предложение уйти из Норвегии ошарашило. Они громко роптали. Но во Францию Рейна возвратился с уверенностью, что сумел бодрить Чемберлина и его коллег. Мы указали им, как нужно действовать, и укрепили их волю. Пустые фантазии, два часа спустя британцы получили приказ об эвакуации. Помела Стрит, дочь фермера из Уилшира, печально отмечала в дневнике «война словно огромная тяжесть, и с каждым днем этот груз давит все сильнее». Норвежская компания усилила взаимное недоверие, враждебность между британским и французским правительствами, и даже после падения Чемберлина преодолеть этот настрой не удалось. 27 апреля Рейна жаловался коллеге на бездействие британских министров, стариков, разучившихся рисковать. До Ладии 4 мая обратился к французскому кабинету министров со словами «Надо спросить англичан, что они собираются делать. Они настаивали на этой войне, и они же выходят из дела, как только требуется принять меры, которые могут непосредственно затронуть их самих». В довершение позора британским командирам на местах запретили предупреждать норвежцев об эвакуации. Генерал Бернард Пэджетт проигнорировал этот приказ и спровоцировал напряженную сцену с главнокомандующим норвежцев Отто Руге. Тот возмущенно спрашивал «Так значит, Норвегия разделит судьбу Чехословакии и Польши». «Но почему? Почему? Вас же не разбили. Однако этот взрыв длился недолго». Руги взял себя в руки, и привычное спокойствие и достоинство вернулись к нему. Некоторые историки находили изъяны в организованной им обороне Центральной Норвегии, но трудно вообразить, какие действия его крошечной армии могли бы изменить исход войны. Когда король Хокон принял решение удалиться вместе с правительством в изгнание в Британию, Руги не пожелал оставить своих подчиненных и разделил с ними плен. Командовавший британскими силами под Намсусом генерал-майор Картон де Виарт выполнил приказ об эвакуации, не предупредив стоявшего с ним бок о бок норвежского командира, и тот к полному своему изумлению вдруг обнаружил, что с фланга его никто не прикрывает. С трудом добравшись до порта, отреженный ругий офицер обнаружил лишь небольшое количество оставленных британцами припасов – разбитые машины – и бойкую прощальную записку картона Девиарта. Генерал Клод Акинлик, которому перешло командование союзными силами под Нарвиком, вскоре писал в Лондон начальнику генштаба Айронсайду «Самое худшее во всем этом – необходимость лгать всем подряд, лишь бы сохранить секретность. Особенно тяжела ситуация с норвежцами, чувствуешь себя последним подлецом, прикидываясь, будто собираешься сражаться за них, в то время как мы вот-вот уйдем». Здесь, на северной окраине страны, против 4 тысяч немцев, удерживавших Нарвик, сконцентрировалось 26 тысяч союзников. Поразительно, но даже после того, как немцы начали вторжение во Францию, союзники продолжали борьбу под Нарвиком, вплоть до конца мая, и 27-го захватили порт, сломив упорное и умелое сопротивление немцев. Уже под Нарвиком проявилось характерное для всей мировой войны смешение народов неопределенность, кто кому и чему хранит верность. Среди осаждавших порт были испанские республиканцы, которые после бегства из родной страны вступили во французский иностранный легион. Офицеры, неохотно принимавшие их в ряды легионеров, всех республиканцев считали коммунистами, были изумлены их отвагой, писал капитан Пьер Лапи. Молодого испанца, бросившегося на германский пулемет у Элвегарда, скосило огнем с расстояния в несколько метров. Другой тут же выскочил вперед и прикладом винтовки разбил пулеметчику голову. Полевой журнал полка сохранил запись о том, как легионеры штурмовали отвесный склон под Нарвиком, когда на них обрушилась контратака противника. Капитан Дагита был убит, лейтенант Гару тяжело ранен. Под руководством лейтенанта Вада отделение сумело отразить контратаку, и немцы бежали, бросив убитых и раненых. Первым в город вошел сержант Шабо. И все это понапрасну. Едва захватив город и схоронив убитых, союзники вернулись на корабли, понимая, что удержать свои позиции не смогут. Норвежцам остались сотни разбомбленных домов, погибшие мирные жители. Их король и члены правительства отбыли 7 июня в Англию на борту английского корабля. Некоторые норвежцы тоже пустились в путь, бежали от немецких оккупантов в надежде продолжить борьбу в рядах союзников. Кое-кому советский посол в Стокгольме, замечательная женщина-интеллектуал Александра Калантай, помогла переправиться на восток, и после почти кругосветного путешествия они добрались до Англии. Эвакуация из центральной Норвегии под сильным обстрелом с воздуха поразила и даже шокировала британское общество. Студент Кристофер Томлин 3 мая писал «Я изумлен, разочарован, напуган нашим бегством. Мистер Чемберлин уверял нас, что мы выгоним немцев из Скандинавии. Теперь же руки опускаются. Я устрашен и жду следующих дурных новостей. Неужели у нас не найдется побольше людей Черчилева-Чекана?» На самом деле первый лорд Адмиралтейства тоже нес немалую ответственность за поспешную и неудачную высадку в Норвегии. Вооруженные силы Британии не имели достаточных ресурсов для эффективного вмешательства в войну, своей суетой они лишь оскорбляли трагедию норвежского народа. Но риторика Черчилля, его неукротимая воинственность в противовес явной растерянности и слабости премьер-министра, возбуждала в народе желание сменить правительство, и это желание вполне разделял парламент. 10 мая Чемберлин ушел в отставку, а на следующий день король Георг VI поручил формирование нового правительства Черчиллю. Наибольшие потери в норвежской кампании понесли немцы. 5296 человек против 4500 у британцев, причем больше всего людей британцы потеряли, когда крейсер «Шарнхорст» 8 июня затопил авианосец «Глориос» вместе с конвоем. Французы вместе с формированиями из польских изгнанников потеряли 530 человек убитыми, норвежцы — примерно 1800. Немецкий «Люфтваффе» лишился 242 самолетов, а британские ВВС — 112. Затонули три британских крейсера, три эсминца, авианосец и четыре подводные лодки — а у немцев три крейсера, 10 эсминцев, шесть подводных лодок. Еще четыре немецких крейсера и шесть эсминцев были выведены из строя. Завоевание Норвегии предоставило Гитлеру базы для морских и воздушных сил. Они понадобятся ему позднее, когда он нападет на Советский Союз. Отсюда немцы будут нападать на союзные конвои, направляющиеся в Мурманск. Швецию Гитлер не тронул и предоставил ей сохранять нейтралитет. С него довольно было стратегического господства в регионе, благодаря которому шведы продолжали поставлять Германии железо и не отваживались вступать в какие-либо отношения с союзниками. Тем не менее, за оккупацию Норвегии Гитлеру пришлось достаточно дорого заплатить. Страшась новых британских покушений, он почти до самого конца войны Держал на этой территории 350 тысяч человек, которые могли бы пригодиться на основных фронтах. Кроме того, потери немецкого флота при этом столкновении показали, насколько неразумной была бы попытка вторжения в Англию. За операции союзников главным образом отвечали англичане, на них же в основном ложилась и вина за провал. Многое можно списать на недостаток ресурсов, но старшие офицеры Королевского флота плохо показали себя в боях. Потеря авианосца «Глориос» был в первую очередь виноват, проявивший чудовищную некомпетентность капитан судна. Также сделалась очевидна уязвимость британского флота перед воздушными налетами. Из всех морских операций более-менее прилично были проведены атаки на немецкие эсминцы под Нарвиком 10 и 13 апреля и последующая эвакуация англо-французских сухопутных сил. В отношениях с норвежцами британцы отличались двуличием или, по крайней мере, недостатком искренности, что в конце концов сводится к тому же. Поразительно, как быстро норвежцы им это простили и оставались преданными союзниками, как те, кому удалось спастись в изгнании, так и те, кто продолжал бороться на своей оккупированной родине. Перемены в британском правительстве уже не могли предотвратить оккупацию после того, как 9 апреля Королевский флот упустил лучший свой шанс. Неэтичное поведение и военная беспомощность, сказавшиеся во время этой кампании, испортили репутацию многим британским политикам и военным руководителям. По сравнению с предстоящими сражениями, эта операция была не столь значительна. Однако здесь сказались те недостатки воли, руководства, снаряжения, стратегии и подготовки, которые не раз еще подведут англичан в гораздо больших по масштабу столкновениях. Самым важным для Великобритании последствием неудачной войны стала отставка Чемберлина. Если бы не Норвегия, он бы, скорее всего, сохранил свой пост и на время французской кампании, а это могло бы обернуться катастрофой для Британии и для всего мира. Кабинет Чемберлина с большой вероятностью затеял бы мирные переговоры с Гитлером. Но подобное утешение для сломленных норвежцев могут предлагать потомки. Тогда же все участники событий пребывали в отчаянии, за исключением торжествовавших победу германцев. Второе. Падение Франции. Вечером 9 мая 1940 года французские войска, стоявшие на Западном фронте, слышали значительный шум на немецкой стороне, пронёся слух, что враг наступает. Командиры предпочли счесть этот слух ложной тревогой, ведь такое уже неоднократно случалось. Хотя продвижение немцев на территорию Голландии, Бельгии и Франции началось 10 мая в 4 часа 35 минут, командующего союзными войсками генерала Мориса Гомелена разбудили только в 6 часов 30 минут, через 5 часов после предупреждения, полученного от передовых постов. Откликнувшись на долгожданный призыв брюссельского и гаагского правительства о помощи, их нейтральные государства оказались на пути немецкого смерча. Гомелен приказал продвинуться к реке Диль, осуществив таким образом свой давний план. 9 дивизий британского экспедиционного корпуса и отборные французские войска, 25 дивизий 1, 7 и 9 армии, двинулись на северо-восток. Люфт Люфтваффе почти не мешало их продвижению. Гитлер сознательно заманивал союзников именно туда. С их уходом устранялась фланговая угроза основным немецким силам, которые рвались дальше на юг. Оборона Голландии и Бельгии была сразу же взломана. В Первые часы 10 мая германские десантники-планеристы захватили ключевой форт Эбен-Эмаэль, прикрывавший канал Альберта. Форд был возведен немецкой строительной компанией, которая любезно передала чертежи гитлеровскому командованию. В тот самый момент, когда в Британии Черчилль вступал в должность премьер-министра, передовые части немцев клинились в голландскую армию. Тем временем на юго-западе 134 тысячи человек, на 1600 машинах, 1222 из которых составляли танки, начали прокладывать себе путь через Орденны, чтобы нанести решающий удар по слабому центру французской линии обороны. Потом немцы шутили, что создали крупнейшую транспортную пробку за всю историю лесов Люксембурга и Южной Бельгии, запрудив тысячами танков, грузовиков и пушек узкие дороги, которые союзники вообще не считали годными для передислокации армии. На этом отрезке пути вражеские колонны нетрудно было бы разгромить с воздуха, Если бы французы знали об их присутствии и понимали смысл их маневра, но французы ни о чем не догадывались. С самого начала этой операции и до конца Гамилен и его помощники руководили войсками в тумане полнейшей неопределенности, зачастую не зная ни докуда успели дойти немцы, куда они направляются. В английской литературе незаслуженно много внимания уделяется действиям небольшого по численности британского контингента и его эвакуации из Дюнкерка. Очевидно, что основной задачей немцев было разгромить французскую армию, которая представляла для них куда более серьезную угрозу. Британцы в этой ситуации играли второстепенную роль, особенно в первые дни когда британский экспедиционный корпус сковывал лишь незначительную часть немецких воздушных и наземных сил. Неверно утверждение, будто французы связывали все надежды исключительно с укрепленной линией Мажино. Основное назначение этих бункеров и пулеметных гнезд заключалось именно в том, чтобы высвободить как можно больше людей для операций севернее линии Мажино. Воспоминания о чудовищных разрушениях и жертвах, которые принесла им война 1914-1918 годов, побуждали французов перенести сражение куда угодно, лишь бы подальше от родной земли. Гамилен планировал провести решающее сражение в Бельгии. Вот только у немцев имелись иные планы. Главной ошибкой французского командования весной 1940 года – стало перемещение 7-й армии на левый фланг в расчете на дальнейшее продвижение в Бельгию. Французский авангард пересек границу с Голландией и обнаружил, что голландская армия уже отступила так далеко на северо-восток, что соединиться с ней и развернуться единым фронтом не представлялось возможным, а бельгийская армия и вовсе бежала в беспорядке. Армия Гомелена, тем не менее, проявила немалую отвагу в последовавших битвах за Бельгию. Зениток и противотанковых орудий французам не хватало, но у них имелись хорошие танки, в частности сама S-35. В затянувшейся схватке по Данюс 12 по 14 мая немцы потеряли 165 танков, а французы 105. Французский фронт на деле не был прорван, но защитникам этой линии обороны пришлось отступить, потому что развернулся их правый фланг. Немцы же завладев полем боя по Даню, получили возможность восстановить свои силы и большую часть поврежденной бронетехники. Первые два дня этой кампании французское командование не вполне сознавало уровень угрозы. Очевидец описывал беспечное поведение Гомелена, прогуливавшегося по коридору форта с довольным и боевитым видом. Другой наблюдатель отмечал отличную форму и широкую улыбку главнокомандующего. Гомелену исполнилось 67 лет, В 1914 году он возглавлял штаб армии при Жофре и считался главным виновником победы Франции при Марне. Главнокомандующий осознавал себя в первую очередь культурным человеком, любил дискутировать об искусстве и философии и всерьез интересовался политикой. Он пользовался значительно большей популярностью, чем его предшественник желчный Максим Вейган. Губительной слабостью Гомелена оказалась его страсть к компромиссам, он любой ценой избегал трудных решений. И он сам, и его соратники настроились на продолжительную войну и на затяжную конфронтацию у границ Франции, а события в мае 1940 года разворачивались с непостижимой для них стремительностью. Немцы отрядили 17 дивизий угрожать линии «Мажино» с юга, 29 дивизий, захватить Голландию и Северную Бельгию, и 45, в том числе семь танковых, для атаки по центру, а затем они должны были двинуться на северо-запад к ла перейти по пути реку Маас и отрезать французские войска в Бельгии от английских. Лишь половина немецких солдат прошла полную подготовку, более четверти составляли резервисты в возрасте за 40. Основной силой в борьбе против французской армии стали 140 танкистов и солдат из механизированных дивизионов. Именно они одним броском форсировали МААС. Передовые отряды немцев добрались до реки 12 мая к 14 часам ровно, не встретив по пути ни одного французского солдата с тех пор, как выбрались из Арденского леса. Это была не атака, а скорее марш по чужой стране. Линию Мааса удерживали резервисты второй армии под командованием Шарли Ханцегера. Утром 13 мая обороняющиеся подверглись массированной атаке с воздуха, более тысячи бомбардировщиков налетали волнами, сменяя друг друга. То был первый для этих людей опыт боевых действий. Особых потерь французы не понесли, но духом пали. Один солдат писал «Страшны даже грохот моторов», и этот чудовищный вой пикирующего самолета, раздирающий нервы в клочья. И град-бомб. Снова и снова. Нигде не видать французских, английских самолетов. Куда они на хрен подевались? Рядом со мной плачет мальчишка-солдат. Штабной французский офицер, находившийся под седаном, записывал. Артиллеристы прекращают огонь и вжимаются в землю. Пехота прячется в окопах напуганная грохотом бомб и воем пикирующих бомбардировщиков. Инстинкт даже не подсказывает им бежать к зениткам, попытаться отстреливаться, нет, им лишь бы голову спрятать. Пять часов такого кошмара, и все они никуда не годятся. Солдаты, как и большинство людей, плохо выносили неожиданности. За долгую зиму 1939 года никто не додумался подготовить французскую армию к подобным испытаниям. Воздушные налеты повредили телефонную связь между командованием отдельных частей. Вечером 13-го в пяти километрах к югу от седана поднялась танковая паника. Генерал, командующий тамошним подразделением, вышел из штаб-квартиры разобраться, почему с улицы несутся дикие вопли, и застал кромешный хаос среди своих подчиненных. По шоссе сплошным потоком бежали артиллеристы и пехотинцы, кто на машинах, кто пешком, Многие бросили оружие, но прихватили с собой вещмешки, и все неслись по дороге с криками «Танки в Бюльсоне». Некоторые, словно обезумев, стреляли в воздух. Генерал Ла Фонтен и офицеры штаба бросились на перерез дезертиром, пытались их образумить, построить в ряды, распорядились преградить им путь грузовиками. Офицеры смешались с рядовыми. Массовые истерии. Около 20 тысяч обратились в бегство во время бюльсонской паники за 6 часов до того, как немцы перешли МААС. По всей вероятности, напуганные солдаты приняли собственные танки за вражеские, и это спровоцировало бегство. Первые немецкие отряды, пытавшиеся форсировать МААС, понесли большие потери от огня французских пулеметов, но горсточка храбрецов перебралась на западный берег в Лачонках, а затем прошла через болото и атаковала позиции французов. Сержант Вальтер Рурард возглавил 11 минеров, которые подрывали один бункер за другим гранатами и ранцевыми зарядами. Погибло 6 немцев, но остальным удалось проделать брешь в обороне противника. Мотопехотинцы промчались по старой дамбе, соединявшей остров с обоими берегами Мааса, и закрепились на западной стороне. В 17 часов 30 минут Немецкие инженеры уже наводили мосты, оборудование подвозили на плотах. Часть французских солдат уже отступала, вернее, бежала. В 23 часа ровно по наведенным понтонам заклацали танки. Немецкие саперы поработали так же хорошо, как и атакующие части. Французы реагировали на удивление пассивно и до глупости самодовольно. Генералу Хюнцингеру намекали, что немецкое вторжение протекает по тому же сценарию, что и в Польше. Он театрально пожал плечами «Польша – это Польша, а мы находимся во Франции». Его предупредили, что немцы переправляются через МААС. Он ответил «Тем больше мы возьмем пленных». Ранее в тот же день штаб Гомелена заявлял «Все еще не представляется возможным определить район, где противник развернет основную атаку». Но ведь еще ночью генерал Жозеф Жорж, командовавший Северо-Восточным фронтом, звонил Гомелену и предупреждал, что под седаном наблюдается серьезный прорыв, крупная неприятность. 14 мая в три часа ровно в штаб-квартире Жоржа разворачивалась запечатленная одним из французских офицеров сцена. Помещение слабо освещено. Майор Навера тихим голосом повторяет последнее известия по мере их поступления. Генерал Ратон, глава штаба, распластался в кресле. Атмосфера, как в семье, где только что кто-то умер. Жорж мгновенно поднялся. Смертельно бледный. Наш фронт прорвали под седаном. Катастрофа. Он бросился на стул и разразился слезами. Другой офицер описывал генерала Жоржа Бланшара, командующего первой й армией, который застыл в трагической неподвижности, ничего не говоря, ничего не делая, Он просто смотрел на развернутую перед нами карту. Решающий момент этой кампании наступил позднее тем же утром. Сам факт, что немцы форсировали МААС, не означал катастрофу. Французы могли отбросить их немедленной контратакой. Но французские войска собирались словно с просонья, затем продвигались нехотя и несогласованно. 152 бомбардировщика французских и британских ВВС – под прикрытием 250 истребителей, не смогли повредить немецкую переправу, а сами понесли тяжелые потери, из 71 английского бомбардировщика, 31 не вернулся на базу. Одномоторный беттл лейтенанта Билла Симпсона загорелся при падении, его полуголого одежда обгорела, экипаж вытащил из самолета. Сидя на траве, он в ужасе и недоумении смотрел на свои руки – Кожа свисала с ладоней длинными сосульками, пальцы согнулись, концы их заострились, руки больше походили на лапы огромной хищной птицы. Изуродованы, заострены к концу, словно когти, истончены. Что же мне делать? Как жить дальше с парализованными культяпками? К ночи 14-го три французских подразделения у седана дрогнули, солдаты бежали с поля боя. В числе опозорившихся была и 71-я дивизия. В легенду вошел примечательный эпизод. Один из полковников дивизии пытался остановить дезертиров, и солдаты смели его с дороги, восклицая «Мы хотим домой, мы будем работать». «Здесь больше делать нечего. Все погибло. Нас предали». Некоторые современные историки сомневаются в достоверности этого рассказа. Пьер Лессер, другой офицер той же дивизии, сохранил иные, более достойные воспоминания о событиях трагического дня. Слева от себя, примерно в 800 тысячи метрах, я отчетливо видел артиллерийскую батарею, которая не переставала стрелять по пикирующим стука, хотя те непрерывно атаковали ее. Я и сейчас вижу небольшие круглые облачка, появлявшиеся от залпов в воздухе вокруг кружащих самолетов, которые рассеивались в стороны и тут же возвращались. И мои артиллеристы тоже не прекращали огонь по самолетам, хотя и безнадежный. Но и Элессер видел, как постепенно падает мораль в его отделении. Признаться, после того, как немцы два дня безраздельно господствовали в небе, люди начали беспокоиться и возмущаться. Сперва просто ворчали «Господи, одни только немецкие самолеты, наши-то чем заняты?» Но на исходе второго дня уже ощущалось, как растет беспомощная ярость. В следующие дни французские танки бессистемно атаковали с юга мост через Маас. Гамелен и его офицеры допустили еще одну фатальную ошибку, которую, по-видимому, уже невозможно было исправить. Они не сообразили, что передовые группировки фон Рунштета не станут углубляться на юг, в сердце Франции, а устремятся на север чтобы отрезать британские и французские соединения в Бельгии. Ширящийся поток немцев продвигался 100-километровым фронтом. Французская 9-я армия, на которую возлагалась защита этого региона, практически перестала существовать. Немецкие танковые колонны имели все основания опасаться контратаки союзников с флангов, но французскому командованию не хватало воли или решимости затеять подобную операцию – как не хватало и ресурсов для ее осуществления. Неверно было бы полагать, что французская армия не оказала немцам существенного сопротивления в 1940 году. Некоторые из подчиненных Гомелену соединений проводили энергичные и вполне успешные контратаки на местах и понесли большие потери. Но ни разу французы не сумели организовать атаку достаточно сильную, чтобы остановить стремительное продвижение бронированных машин фон Рунштета. Пьер Лессер описывает состояние всеобщего беспорядка и отчаяния. Каски и оружие куда-то подевались, имущество навьючивали на велосипеды и толкали их перед собой. Не армия, а растерянные кочевники. На обочине неподвижно стоял одинокий человек в черном головном уборе и короткой рясе, армейский капеллан. Я увидел, что он плачет. Другой солдат, Гюстав Фальшер, описал встречу с дезертирами из подразделений, разбитых на севере. Они рассказывали ужасные вещи, невероятные вещи. Некоторые бежали от самого Альбертова канала. Они просили есть и пить, бедолаги. Текли непрерывным потоком, Жалкое это было зрелище. Если бы те любители парадов, кто привык любоваться воинским строем в Париже или в других городах, увидели бы тем утром другую армию, настоящую, они бы постигли страдания рядового солдата. Поначалу французское общество отказывалось воспринимать реальность происходящего. Привычный мир рушился на глазах. Еврейская писательница родом из России Ирин Немировский в автобиографическом романе 1940-1941 годов описывала реакцию в Париже на ошеломляющую новость о приближении немцев. Этим ужасным сообщением никто не верил. Не поверили бы и в известие о победе. Но по мере того, как страшная истина проникала в сознание, началась повальная паника. Одно из самых страшных явлений тех дней – массовое бегство гражданских – которая катастрофически сказывалась как на состоянии военных коммуникаций, так и на боевом духе солдат. Жители восточной Франции пережили немецкую оккупацию в 1914 году и были готовы на все, лишь бы не подвергнуться тому же испытанию вторично. Реймс сбежал почти поголовно. Из 200 тысяч жителей Лиле в своих домах оставалась едва десятая часть, а в шартре – После того, как этот город с Древним Собором подвергся жестокой бомбардировке, из 23 тысяч человек осталось всего 800. Многие города превращались в призраки. В Восточной и Центральной Франции военные подразделения с трудом маневрировали и тщетно пытались занять позицию для боевых действий, затертые бесконечными колоннами отчаявшихся гражданских. Гюстав Фальшер писал. люди обезумели. Они даже не отвечали на вопросы. Все твердили одно – эвакуация, эвакуация. Особенно грустно было видеть на дороге целые семьи, которые гнали с собой скот, а в итоге вынуждены были оставлять животных в каком-нибудь хлеву. Мы видели повозки, запряженные двумя, тремя или четырьмя красивыми кобылами, и подчас за ними бежал маленький жеребенок, на каждом шагу рискуя попасть под колеса. Иногда лошадей погоняет плачущая женщина, чаще лошадей ведет по узцы ребенок лет восьми, десяти или 12. На повозку поспешно свалена мебель, чемоданы, постельное белье, самые дорогие или вернее самые необходимые вещи. Там же устроились старики с младшим внуком, может новорожденным. Каждый ребенок окидывает нас взглядом, когда мы нагоняем их, они несут кто собачонку, кто котенка или клетку с канарейками, с которыми не могли расстаться. Восемь миллионов французов покинули свои дома в первый месяц после вторжения немцев. То была крупнейшая массовая миграция в истории Западной Европы. Остававшиеся в Париже то и дело вынуждены были прятаться в убежище от воздушных налетов. «Детей одевали при свете факелов», – писал один из переживших это. Матери брали на руки маленькие, теплые, тяжелые тела. Пошли, не бойся, не плачь. Бомбардировка. Всюду погашен свет, но под ясным золотым июньским светом отчетливо проступает каждая улица, каждый дом. Сена впитывала малейшие проблески света и отражала их в сто раз ярче, как многогранное зеркало. Плохо занавешенные окна, блестящие крыши, металлические детали дверей все сверкало, отражаясь в воде. Местами почему-то долго не выключался красный свет, почему так никто не знал, и сена вбирала в себя эти огоньки, захватывала их и пускала игриво скакать по волнам. Форсировав мааз, немцы целую неделю неуклонно продвигались вперд, а союзники предпринимали любые действия, очень медленно, кроме сражения. Британцы полностью возлагали вину за сложившуюся ситуацию на французов. Но кое-кто из офицеров Горта более разумно смотрел на вещи и признавал, что и нашим особо гордиться нечем. Через несколько дней Джон Хорсфолл, офицер ирландских стрелков, писал, «Часть нашей армии уже не способна к скоординированным действиям, как к нападению, так и к защите. И целиком винить в этом политиков мы не можем». Эти проблемы были всецело нашими собственными. Вина нашей армии – недостаток ума, и остается лишь удивляться, чем военная академия занималась в предвоенные годы. Поразительное превосходство немцев на поле боя над армиями союзников станет одной из главных загадок не только кампании 1940 год, но и всей войны. Томас Манн называл нацизм «мистикой механизации». Майкл Говард писал, Вооруженные военными технологиями и бюрократическим рационализмом просвещения, воспламененные воинскими доблестями давнего и преимущественно выдуманного прошлого, немцы, что неудивительно, поражали и пугали мир в обеих мировых войнах. Известная доля истины в этих высказываниях есть, и все же они не дают исчерпывающего ответа на вопрос, почему вермахт оказался настолько хорош. Да, старшие офицеры сражались в Первой мировой, Но затем более десяти лет германская армия находилась на грани исчезновения. Никакого боевого опыта в период между мировыми войнами у солдат не было, в то время как многие британцы, и офицеры, и рядовые, принимали участие в затяжных конфликтах на северо-западной границе Индии, в Ирландии или в колониальных столкновениях. Напрашивается неизбежный вывод, присвоенный британской армии роль имперского жандарма, помешало ее обучению и подготовке к полномасштабным боевым действиям. Эти местные конфликты требовали участия небольших подразделений, основной боевой единицей считался полк. Для победы требовалось не так уж много усилий, самоотверженности и тактического мышления. Некоторые офицеры стали, по словам Майкла Говарда, высочайшими профессионалами малых масштабов. В этой войне самым печальным образом сказалось отсутствие единой системы подготовки высшего командования, британская армия обзавелась такой системой лишь 30 лет спустя. Вермахт, заново набранный в 1930-е годы, с готовностью принимал новые идеи и готовился исключительно к континентальной войне. Офицеры Вермахта обладали куда большей энергией, профессионализмом и гибким воображением, чем большинство их противников рядовые явно получили сильную мотивацию. Поведение немецкой армии на поле боя отличалось строжайшей дисциплиной на всех уровнях, и эта особенность сохранилась до конца войны. Готовность контратаковать в самых неблагополучных ситуациях доходила до степени гениальности. У немцев, в отличие от их британских и французских противников, без затруднения привелась концепция войны на уничтожение, до полного истребления врага. Союзники и на поле боя гордились тем, что ведут себя как разумные люди, это соответствовало культуре, в которой они выросли. Вермахт показал, на что способны люди, отбросившие разум. В мае 1940 года Джон Хорсфолл сокрушался об отсутствии у британского экспедиционного корпуса надежных карт, о том, что отступление не прикрывалось местными контратаками, которые могли бы нанести серьезный ущерб передовым отрядам немцев, а не умение эффективно применять артиллерию, а также готовить к сражению тех, кому предстояло непосредственно в нем участвовать. Нашим солдатам нужно простыми словами объяснить, с чем им предстоит иметь дело. На долгом пути из Бельгии, а затем по северо-востоку Франции, Хорсфол и его товарищи нагляделись на то, как разрушается армия и разваливаются на куски многие командиры. Зрелище удручающее и отвратительное. «Чудовищный поход», — пишет он. Ряды стрелков разрывали отбившиеся, дезориентированные осколки других отрядов. Они выскакивали откуда-то с проселочных дорог. Многое повергало в смущение. «Очевидно, где-то в нашей армии что-то разболталось. Люди вскоре догадывались об этом, а офицерам приходится как-то подавлять подобные разговоры или поднимать их на смех». Происходило что-то очень плохое, но наши солдаты были виноваты в этом не более, чем в крымских поражениях. Я не понимал, почему нельзя было должным образом руководить отступлением. Французское командование и вовсе переселилось в мир грез. Штабные офицеры Гомелена с изумлением смотрели на то, как их глава 19 мая обедает у себя в штаб-квартире, пошучивая, ведя легкую беседу, и это среди охваченных отчаянием подчиненных. В тот же вечер в 21 час ровно первые танки как раз достигли Ла-Манше возле устья Сомы, по приказу Рейно-Гамилен был смещен с поста главнокомандующего, и его сменил 73-летний генерал Максим Вейган. Новый командующий сразу понял, что у союзников остался последний шанс контратаковать немецкие танки с юга и севера в районе Ароса, прорвать кольцо, замкнувшее Бельгию и северо-восток Франции. Сэр Эдмунд Айронсайт, глава британского генерального штаба, подоспев из Лондона, сделал тот же вывод. Со встречи в Ланце с двумя французскими генералами Гастоном Биотом и Жоржем Бланшаром, Айронсайт вышел преисполненное отвращение к их нерешительности. Они оба пребывали в глубочайшей депрессии. Ни плана, ни попытки составить план. Готовы идти на бойню. Поражение начинается с головки, без военных потерь. Айронсайд требовал немедленно ударить в направлении на юг, на Амьен, и Биот обещал в этом участвовать. Затем Айронсайд позвонил Вейгану. Атака двух французских и двух британских дивизий была назначена на следующее утро, 21 -го. Но прав оказался горд, не веривший, что французы стронутся с места. На следующее утро два недоукомплектованных британских подразделения двинулись вперед и оказались в одиночестве без поддержки с воздуха. Когда Горд ударил к западу от Ароса, немецкие колонны сперва пришли в расстройство. Завязалось яростное сражение. Британцы продвинулись на 16 километров и захватили 400 военнопленных, а потом атака выдохлась. Эрвин Ромель, командовавший танковой дивизией, Возглавил немецкую оборону и вдохнул отвагу в своих растерявшихся солдат. Танки Матылда нанесли немцам серьезный ущерб. Адъютант Ромеля погиб рядом со своим начальником. Но британцы быстро расстреляли все стрелы из своего колчина. Их атака была отважной и эффективной, но сил не хватило, и потому она не имела решающего значения. Утром того же дня, 21 Пока британцы еще двигались на Арас, Вейган отправился из Венсена на Северный фронт, в надежде организовать более мощный контрудар. Но поездка главнокомандующего обернулась фарсом. Он два часа прождал самолета в Лебурже. Добравшись до Бетюна, он не застал на опустевшем аэродроме никого, кроме одинокого зачуханного солдатика, охранявшего запас бензина. Этот человек направил генерала на почту, И оттуда Вейган дозвонился до командующего армейской группой Биота, который все утро разыскивал Вейгана под коле. Откушав омлет в сельской гостинице, командующий вылетел в порт. Оттуда по дорогам, забитым беженцами, кое-как доехал до Ипра, где в здании мэрии у него состоялась встреча с бельгийским королем Леопольдом. Вейган советовал королю поскорее уводить армию на запад, но Леопольд не хотел покидать Бельгию. Бьёт сказал, что к атаке готовы только британцы, которые до тех пор не участвовали в боях. Виган оскорбился отсутствием лорда Горта, ошибочно сочтя его умышленным. Командующий британским экспедиционным корпусом прибыл выпропозднее и без особой охоты согласился принять участие в очередной контратаке, но предупредил, что все его резервы задействованы в других местах. Горд не верил в осуществимость совместной англо-французской операции. Вейган позднее писал, что британцы задумали предать союзников. Со времен Первой мировой войны французы пребывали в убеждении, будто англичане, сражаясь на их территории, одним глазом непременно поглядывают в сторону Ла-Манша и подумывают удрать. А британцев приводили в отчаяние пораженческие настроения французов. В этом смысле Вейган угадал верно. Горд отчаялся дождаться от союзников каких-либо действий и теперь думал главным образом о том, как спасти от катастрофы свой корпус. Позднее той мрачной ночью, 21 мая, Биот погиб в аварии и прошло два дня, прежде чем в Северную армию был назначен другой командующий. Отношения между союзниками стремительно портились. Еще накануне после встречи с Биотом, Глава британского штаба сэр Эдмунд Айронсайд писал, «Я вспылил и, ухватив Биота за пуговицу мундира, потряс его». Этот человек давно сдался. Вечером 21-го Горц сказал королю Леопольду, «Дело плохо». В 19 часов ровно Вейган в разгар воздушного налета отбыл в Дюнкерк на торпедоносца и к 10 часам ровно следующего дня добрался до своей штаб-квартиры. Пока он бесплодно блуждал по Северной Франции, немецкие танки, пушки и солдаты час за часом продвигались на север и на запад сквозь огромный разрыв в фронте союзников. Верховный главнокомандующий пребывал в стране счастливых грез. Утром 22 мая он чуть ли не игриво докладывал Рейно, «Мы наделали столько ошибок, что я преисполняюсь уверенности, в будущем мы сделаем меньше». Он заверил премьер-министра Франции, что и британский экспедиционный корпус и армия Бланшара пребывают в полной боевой готовности. Виган сообщил свой план контратаки и заключил несколько двусмысленно «либо мы победим, либо спасем свою честь». На встрече с Черчиллем и Рейно в Париже 22 мая Вейган продолжал излучать оптимизм, утверждая, что новая армия без малого из 20 французских дивизий – осуществит контратаку с юга, чтобы воссоединиться с британским экспедиционным корпусом. Но и свежая армия, и контратака существовали только в воображении главнокомандующего. В ночь на 23-е Горд отвел своих людей с выступа, который они занимали под Арасом. Французы сделали вывод. Британцы, как в 1914 году, ведут себя малодушно и себелюбиво. Горд всего лишь действовал в соответствии с требованиями реальности, но Рейно не предупредил Вейгана о намерении британцев эвакуировать свой корпус. Горд сказал адмиралу Жан-Мари Абриалу, отвечавшему за порт Дюнкерк, что три британские дивизии будут прикрывать отступление французов. Но сам Горд отбыл в Англию, а его преемник, генерал-майор Гарольд Александр, не пожелал исполнять это обещание. Абриал заявил ему – Своим решением вы обесчестили Британию. Вслед за поражением обрушился шквал взаимных обвинений между союзниками. Так Вейган, услышав 28 мая о капитуляции Бельгии, яростно возопил король. Свинья. Какая же подлая свинья. Британцы тем временем начали эвакуацию своего корпуса через порт и пляжи Дюнкерка. Всем уже было очевидно, что надвигается окончательный разгром. Джон Хорсфолл из полка ирландских стрелков с усталым смирением писал «Что ж, обратимся к истории и вспомним, что это было вполне ожидаемо и такова обычная участь нашей армии, когда правительство вергает нас в европейские войны». Сержант Пекстон в числе 40 тысяч с лишним английских солдат попал в плен после арьергардного боя под Камбре, где его подразделение было разбито. «Помню приказ прекратить огонь». «Было 12 часов», – писал он впоследствии. Встал во весь рост и поднял руки. «Боже, как мало нас оказалось!» «Я подумал, пришел мой конец» и закурил бычок. Об эвакуации из Дюнкерка британская общественность узнала 29 мая. Частные суденышки гражданских лиц присоединились к боевым кораблям, стараясь вывести как можно больше людей из порта, из пляжей. То, что британскому флоту удалось совершить за следующую неделю, достойно легенды. вице адмирал Бертрам Ремси руководил операцией из подземного штаба в Дувре. С невероятным спокойствием и мастерством он руководил перемещениями 900 кораблей и латчонок. Романтический ореол этой эвакуации связан с образом рыбацких баркасов и увеселительных яхт, которые снимали британцев с берега, Хотя, конечно, большинство, примерно две трети, вывезли непосредственно из порта причаливавшие в конце мола миноносцы и другие крупные суда. Повезло и с погодой. На всем протяжении операции «Дайна Моу» в Ла-Манше на удивление стояла тишь да гладь. Рядовой Артур Гвинн Браун в лирических строках изливал свою благодарность за то, что его спасли из дюнкеркского ада и помогли вернуться домой. Это было чудо. Я попал на корабль, и каждый корабль, да, каждый корабль, это Англия. Каждый корабль, да, каждый корабль, я был на корабле, на пути в Англию. Это было чудо. Я сидел тихо, я дышал океанским бризом, не дымом, не гарью, не огнем и густым серым дымом бензина, а морским бризом. Я глотал его, он был такой чистый и свежий, и я был жив, это было чудо. Многие опасались, какой их ждет прием после одного из крупнейших поражений в истории страны. Старшина Роты Уолтер Гилдинг писал, «Когда мы сходили на берег, я боялся, что те, кто ждут на берегу, нас прикончат, ведь мы – регулярная армия, и мы бежали. Но люди кричали и хлопали нам, как будто мы герои. Подносили нам кружки с чаем и сэндвичи. Думаю, мы представляли собой жалкое зрелище». Такой же прием ждал и Джона Харсфола. У Рэмсгейта нам впервые устроили невероятный импровизированный праздник, армия и гражданские службы организовали его совместно. Британия приветствовала нас в мантии феи, и с волшебной палочкой в руках были вкратце представлены какие-то исторические моменты. Мы едва разбирали, но были глубоко тронуты, и сразу же распознали тот присущий нации, неукротимый дух, который низверг Наполеона, покончит и с Гитлером. С каким теплом, как вдохновляюще принимали нас в этом старинном порту. Накрыли подносы, очаровательные дамы предлагали нам чай и всяческое угощение. Только вот мы устали, измучились и, наверное, не слишком-то реагировали на все это. Легенда Дюнкерка, впрочем, как и любое великое историческое событие, подпорчена кое-какими неприятными моментами. Многие гражданские моряки, которых попросили помочь при эвакуации, отказались, в том числе рыболовный флот «Рая» и экипажи некоторых спасательных лодок, а другие, однажды ощутив на своей шкуре бомбежку Люфтваффе, во второй раз к французскому побережью уже не подошли. И в то время как большинство подразделений сохранило боевой порядок, во втором эшелоне случались такие беспорядки, что офицерам приходилось грозить оружием и даже пускать его в ход. Первые три дня эвакуации британцы переправляли только своих, а французам предоставляли охранять подступы к гавани. Их на борт не приглашали. Был как минимум один случай, когда лягушатники устремились к кораблям, а вышедшие из повиновения английские солдаты открыли по ним огонь. Понадобилось личное вмешательство Черчилля, чтобы эвакуировали и французов. 53 тысячи человек, но лишь после того, как вывезли последнего британского солдата. Большинство французов вскоре запросились обратно, попали в руки немцев и были отправлены в Германию на принудительные работы. Но это им казалось лучше, чем английское изгнание. Английский солдат Дэвид Маккормик, расквартированный в Дувре, в письме домашнем от 29 мая, описывал собственное участие в эвакуации весьма мрачно. В 1 час 45 минут нас разбудили и повели в доки. Там мы до 8 часов 30 минут испытывали физические и душевные страдания, таская трупы, после чего остались праздными руками и умом. «Мне так плохо, я готов рыдать. Все это бессмысленно, и мне противно закоснелось большинства наших. Они идут в доки главным образом, чтобы уворовать сигареты, мелочь и так далее». Флот понес под Дюнкерком серьезные потери. Затонуло шесть эсминцев – 25 получили значительные повреждения. Хуже всего морякам пришлось 1 июня. Бомбардировкой с воздуха были затоплены три эсминца и пассажирское судно, еще на четырех кораблях обнаружились пробоины. Адмиралтейству пришлось отказаться от использования крупных военных судов в процессе эвакуации. Солдаты и моряки поносили свои ВВС, которых да и не увидишь в небе. Не было под дюнкерком человека, который не страшился бы постоянно возобновлявшихся налетов стука. Однако британский воздушный флот очень много сделал как раз для того, чтобы не позволить распоясаться Люфтваффе и заплатил за это высокую цену. За 9 дней эвакуации было сбито 177 английских самолетов. Немцы всячески старались сорвать операцию «Дайна Моу», но их пилоты признавались, что впервые после 10 мая англичане не допускают их господства в воздухе. В результате Люфтваффе не удалось нанести эвакуирующимся такой урон, на который рассчитывал и которым заранее похвалялся Геринг. Отчасти тут была заслуга британских ВВС, отчасти и сами немцы виноваты. После 1 июня германские самолеты били в основном по французам. И потому англичанам завершающая фаза эвакуация обошлась не так дорого, как первые дни. Но главное, британский экспедиционный корпус вернулся домой. 338 тысяч человек добралось до берегов Англии, из них 229 тысяч британцы, остальные – французы и бельгийцы. Благополучное их возвращение приписывали в основном личным заслугам Горта, однако хотя британский главнокомандующий и впрямь распоряжался вовремя с толком, спасти корпус не удалось бы, если б Гитлер не придержал свои танки. По одной версии, менее убедительной, хотя не вовсе невероятной, то было политическое решение, продиктованное надеждой склонить Великобританию к мирным переговорам. Но скорее Гитлер попросту доверился обещанию Геринга прикончить англичан с воздуха. Британский корпус уже никак не препятствовал осуществлению стратегических планов Германии, а танки требовалось срочно отремонтировать и вновь использовать в сражениях против войск Вейгана. Французская первая армия оказывала немцам мужественное сопротивление под Лилем, тем самым удерживая врага подальше от Дюнкерка. И пусть английские солдаты остались недовольны союзниками, надо признать, что армия Черчилля действовала в ту кампанию ничуть не лучше армии Рейно. Парадоксальным образом британский премьер-министр сумел превратить эвакуацию из-под Дюнкерка в мощнейшую пропагандистскую тему. Жительница Ланкастера Нелла Ласт 5 июня писала, «Я позабыла, что я домохозяйка средних лет, которая часто устает и жалуется на боль в спине. Эти события помогли мне почувствовать себя частицей чего-то вечного, бессмертного, какого-то огня, который может дать тепло и свет, но может и жечь, и уничтожать мусор. Каким-то образом все обрело смысл, и я порадовалась тому, что принадлежу к тому же народу, что и те, кто спасал» и те кого спасали британцам удалось вывести профессиональные военные кадры на основе которых были созданы новые формирования но оружие и снаряжение корпуса были полностью утрачены во франции осталось 64000 единиц транспорта 76000 тонн боеприпасов 2500 пушек и более 400 тысяч тонн провианта Сухопутные силы Британии оказались фактически разоружены и многим солдатам пришлось ждать годы, прежде чем они получили оружие и обмундирование и смогли вернуться в строй. Порой высказывается мнение, что с уходом экспедиционного корпуса закончилась и война, однако это мнение в корне неверно. В период с 10 мая по 3 июня немцы ежедневно теряли около 2500 человек а в следующие две недели темп потерь удвоился и составил 5000 человек в день. 28 мая рядовой французской 28-й дивизии записывал, не теряя бодрости. Видимо, немцы захватили Арас и Лиль. Если так, нации пора вернуть прежний дух 1914 и 1789 годов. Многие подразделения по-прежнему рвались в бой. Иные рядовые отнюдь не подавались отчаянию, которое овладело их начальством. Один из подчиненных бригадного генерала Шарля Даголя писал, «За 15 дней мы четыре раза ходили в контратаку и всякий раз побеждали. Так подтянемся же и зададим жару этой свиньи Гитлеру». Другой солдат 2 июня писал, «Мы сильно устали, но останемся стоять здесь. Они не пройдут, мы их поколотим. И я буду гордиться тем, что участвовал в победе, в ней я не сомневаюсь. Даже некоторые иностранные правительства еще не были готовы признать окончательное поражение Франции. 2 июня итальянский министр иностранных дел с присущим режиму Муссолини цинизмом посулил французскому послу в Риме «Несколько побед, и мы будем на вашей стороне». На последнем этапе кампании 40 французских пехотных дивизий и остатки трех танковых соединений противостояли 50 немецким пехотным дивизиям и 10 танковым дивизиям. 35 генералов Вейгана были отправлены в отставку и замещены другими людьми. В июне 1940 года французская армия сражалась намного лучше, чем в мае, но было уже слишком поздно, чтобы изменить ситуацию после первоначальных поражений. Константин Жофей из иностранного легиона с удивлением писал о том, как доблестно воевали евреи его полка. По большей части это были портные или мелкие торговцы из Бельвиля, рабочего района Парижа, или из гетто на Рюда Тампль. В тренировочном лагере Баркари с ними никто не общался. Они говорили только на идиш. Казалось, они боятся пулемета, всего боятся. Но когда требовались добровольцы, чтобы подтаскивать боеприпасы под сильным обстрелом или перерезать ночью колючую проволоку прямо перед вражескими дулами, эти щуплые человечки вызывались первыми. Они делали свое дело тихо, без помпы, возможно, и без энтузиазма, но делали. Именно они до последней минуты выносили все наше вооружение с позиции, которую мы в очередной раз оставляли. Командиры вермахта выражали свое восхищение отваге, с какой некоторые французские подразделения в начале июня отстаивали новую линию фронта на Соме. В дневнике одного немца мы читаем, французы обороняли эти разрушенные деревни до последнего человека. Некоторые ежи продолжали топорщиться, даже когда наш фронт уходил на 30 километров вперед. Но 6 июня фронт был окончательно прорван а девятого танки Рундштета подъезжали к Руану. На следующий день они прорвали линию на реке Эньо, и правительство бежало из Парижа. Дипломат Жан Шавель сжигал документы в камине своего кабинета на набережной Дерси, пока в трубе камина не вспыхнул пожар, и в скольких таких символических кострах сгорала в те дни надежда нации. Высказывались опасения, что после бегства правительства социалистически настроенные рабочие явятся из пригородов в столицу и в очередной раз провозгласят коммуну, однако после бегства стольких мирных жителей наступило смертельное спокойствие. 12 июня швейцарский журналист наблюдал на Парижской улице брошенное стадо мычащих в растерянности коров. Через два дня Париж пал, и австрийский писатель Стефан Цвейк Ему, еврею, давно пришлось эмигрировать как можно дальше от этих событий, писал, мало какие личные горести так удручили меня и преисполнили такого отчаяния, как унижение Парижа, города, обладавшего редкой способностью делать счастливым каждого, кто в него приезжал. Исход гражданского населения на запад и юг продолжался и днем, и ночью. Тихо, не включая фар, машины продолжали двигаться рядами, писала Ирин Немировский, чуть не лопаясь от пожитков и мебели, колясок и птичьих клеток, чемоданов и корзин с одеждой, и у каждой на крышу был прочно привязан матрас. Словно горы, состоящие из хрупких подпорок, они двигались как бы и не силой мотора, а увлекаемые собственным весом. Описала Немировский и трех мирных жителей, погибших под бомбежкой, тела разорвало в клочья, но по какой-то случайности лица остались незадеты. Обычные, угрюмые лица с застывшей гримасой недоумения, как будто люди пытались в последний момент понять, что же с ними происходит. Они же не созданы для гибели в бою, Господи Боже, они же не созданы, чтобы вот так умереть. Британский пилот-истребитель Пол Ричи видел, как немецкая бомба упала на крестьян, трудившихся в поле. «Мы нашли их среди воронок». Старик лежал ничком, тело гротескно искривлено, одна нога оторвана, из огромной раны пониже затылка, ручьем текла на землю кровь. Рядом лежал его сын. Ближе к изгороди я нашел останки третьей жертвы. Насколько в этом можно было признать останки человека, это были какие-то ошметки тряпок, ботинка и превратившиеся в щепки кости. Рядом с разбитой бараной лежало пять раненых коней, мы их пристрелили. Воняло взрывчаткой и дымом. В эти дни, когда европейцы еще только-только начинали расставаться с иллюзиями, британские пилоты с ужасом видели, как Мессошмидт расстреливают из пулеметов беженцев. В общей мешанине Ричи столкнулся с товарищем-пилотом. Навидавшийся всякого, Джонни нехотя признал – они – засранцы. На том и кончилось наше представление о рыцарственном противнике. Рядовой Эрни фарау из 2-го Норфолкского полка британской армии также ужасался при виде учиненной воздушными рыцарями Геринга Бойни. На дороге повсюду валялись мертвые, без рук, без головы. Валялась и убитая скотина. Были там совсем маленькие дети, были и старики. Не один-два, а сотни убитых. Мы не могли останавливаться и расчищать дорогу. Мы гнали грузовики прямо по ним, сердце разрывалось. Правительство Рейно временно укрылось в шато Дашиса на Луаре. Там любовница премьер-министра Элен Дапорт указывала подъезжавшим места на парковке, облачившись в красный халат поверх пижамы. Именно страстный натиск любовницы побудил премьера подписать перемирие. После гибели Дапорт в аварии Рейно с сожалением писал. Ее сбило с толку желание быть заодно с молодыми, противопоставить себя евреям и старым политикам. Но она думала, что тем самым помогает мне. Эти настроения разделяли многие французы. В Сюли-Сюр-Луар Багровая от возбуждения и гнева женщина орала перед церковью на французского офицера, что вы, вояки, сделали, чтобы положить конец войне. Хотите, чтобы нас всех перерезали вместе с детьми? Почему вы все еще сражаетесь? Уж этот мне рейно. Доберись я до него, глаза бы вырвало негодяю. А в штаб-квартире вермахта царило ликование. Генерал Эдуард Вагнер 15 июня писал, «Пусть будет занесено в историю наших дней и историю мира, как начальник генштаба вермахта Франц Хальдер, сидя перед картой с масштабом 1 к миллиону сантиметрам, вымеряет расстояние и уже разворачивает войска на том берегу Луары». «Сомневаюсь, чтобы сочетание холодного рассудка и горячего энтузиазма генерала Ханс фон Зеект когда-либо прежде находило столь блестящее выражение, как в генеральном штабе при нынешней кампании. И вопреки всему следует воздать честь фюреру, ибо только его решимость привела к такому исходу». Вечером 12 июня Вейган предложил просить о перемирии. Рейно хотел сформировать вместе со своим кабинетом министров правительства в изгнании но маршал Филипп Питен отверг эту идею. 16-го Рейно убедился, что большинство министров выступают за капитуляцию и отказался от своего поста в пользу Питен. Наутро маршал обратился по радио к французскому народу. «С тяжелым сердцем я говорю вам сегодня о необходимости прекратить борьбу». Мало кому из французских солдат хотелось жертвовать своей жизнью на поле боя после такого заявления. И все же отважные, пусть и тщетные, попытки сопротивления еще случались. Под Шатаневом упорно удерживал свои позиции пехотный батальон. Другой случай стал национальной легендой, когда колонны беженцев и дезертиров переправлялись через Луару, начальнику французского кавалерийского училища в Самюре, старому боевому ветерану-полковнику Даниэлю Мишону, Было велено прикрывать мосты силами 780 кадетов и инструкторов. Полковник собрал их всех в Сомерском театре и объявил «Господа, от училища требуется принести себя в жертву. Франция полагается на вас». Один из кадетов, Жан-Луи Дюнан, бросивший ради военного обучения архитектурную школу в Париже, восторженно писал родителям «Я с нетерпением жду битвы, как и все мои товарищи». «Нам предстоят в сто раз худшие испытания, но я встречу их с улыбкой». Мэр города уже потерял на поле боя сына солдата. Он знал, что Петен готовит капитуляцию, и заклинал Мишона не превращать в арену сражения старинный самюр. Полковник презрительно отмахнулся. «Я получил приказ защищать город». На карту поставлена честь училища. Он отослал в тыл 800 коней, а кадетов распределил небольшими отрядами, каждый во главе с инструктором по 40 линии фронта, в тех местах, где возможно было переправиться через реку. Рядом с кадетами стояли несколько сотен новобранцев из алжирской пехоты и сколько-то отбившихся от своих подразделений солдат. В помощь им прислали горсточку танков. Около полуночи 18 июня, когда передовые отряды немецкой кавалерийской дивизии под командованием генерала Курта Фельта приблизились к Самюру. Их встретил шквал огня. Немецкий офицер в сопровождении пленника француза выступил вперед, размахивая белым флагом и пытаясь вступить в переговоры. В них стали стрелять и бросать гранаты, обоих парламентеров убили. Тогда германская артиллерия принялась обстреливать Самюр, а по всей линии обороны там и сям вспыхивали ожесточенные локальные схватки. Оборонявшиеся являли примеры мужества, которые еще лучше запомнились благодаря сознательной игре на публику. Кадет Жан Лабус выразил сомнение в разумности приказа держаться до последнего. «Мы готовы умереть, но ради чего?» И офицер, которому тоже вот-вот предстояло погибнуть, ответил «Мы гибнем не зря». «Мы все умрем за Францию». Другой офицер, подмилили Меган, в полночь поднял с постели сельского священника и велел ему дать напутствие кадетам перед тем, как они пойдут на смерть. 200 человек успели принять причастие в сумеречной деревенской церкви, прежде чем вновь разгорелся бой. Французы взорвали под Самюром мосты 19 а также 20 июня пресекали неоднократные попытки немцев переправиться через Луару на лодках. Тогда оккупанты форсировали реку выше и ниже по течению, обойдя Самюр с флангов. Пал последний пункт обороны кадетов – ферма по Данисам в пяти километрах к юго-западу от города. Там погибли вместе со своими наставниками десятки кадетов, в том числе бывший студент архитектурного училища Жан-Луи Дюнан. Погиб по Донисам и жан Ален, перед войной успевший стать многообещающим композитором и органистом. Ален был награжден военным крестом во Фландрии, эвакуировался из-под Дюнкерка, тут же вернулся из Англии и вновь вступил в бой, на этот раз последний. В сумке его мотоцикла были найдены листы незаконченного музыкального сочинения. Дезертиры и гражданские смотрели на столкновение под Самюром со стороны, броня и высмеивая последних защитников за глупое упорство, за ненужное кровопролитие. Но когда Франция капитулировала, а глубоко удрученный старик, полковник Мишон, оставил безнадежную позицию и повел своих кадетов на запад, в надежде дать бой где-то еще. Патриоты подхватили историю этого отважного противостояния. По крайней мере, под Самюром нашлись бойцы, которые вели себя с честью. Ставились памятники таким людям, как лейтенант Жак Депла, который погиб вместе со своим эрдельтерьером Нельсоном, защищая вместе с Мишоном остров Жанн. С военной точки зрения стычки 19 -го, 20 -го июня не имели никакого смысла. Но с моральной точки зрения они приобрели огромное значение для народа Франции, если не сразу, то впоследствии. Большая часть армии тем временем ожидала, пока ее возьмут в плен. Лейтенант Джордж Фридман, в «Мирной жизни философ», писал, «Ныне у многих французов я не вижу ни следа скорби о несчастьях их страны» я наблюдал лишь облегчение, самодовольное, порой даже радостное, низменное атовистическое удовлетворение при мысли, что для нас война окончена, а до других нам и дела нет. Французские правые аплодировали приходу Питен к власти. Один из приверженцев маршала писал другу, наконец-то мы победили. Самого Питен, объезжавшего после заключения перемирия страну, Повсюду встречали огромные, истерически приветствовавшие его толпы. Людям казалось, что нацисты не причинят им такого зла, какое принесла бы затянувшаяся безнадежная война. И надолго остались в сердцах французов зависть, горечь, ожесточение против англичан. Их-то Черчилль сумел, вопреки очевидной вроде бы реальности, привести к совершенно иному убеждению. Завоевание Франции и Нидерландов обошлось Германии, В число 43 тысячи убитых и 117 тысяч раненых. Франция потеряла примерно 50 тысяч убитыми, Британия – 11 тысяч, полтора миллиона оказались в немецком плену. Британцам повезло вторично. Еще одно чудесное избавление – еще один Дюнкерк. После эвакуации экспедиционного корпуса Черчилль принял этически верное, хотя с военной точки зрения нелепое решение – направить на континент подкрепления, чтобы укрепить пошатнувшуюся решимость французского правительства. В июне через Ла-Манш переправились две плохо снаряженные дивизии и присоединились к остаткам британской армии на том берегу. После заключения перемирия немцы были так заняты, что удалось эвакуировать в Англию через северо-западные порты Франции почти 200 тысяч человек, потеряв лишь несколько тысяч из них. Черчиллю повезло. Последствия предпринятой им авантюры не обрушились ему на голову. Посол Великобритании во Франции, сэр Рональд Кэмпбелл после коллапса, написал нечто вроде надгробной речи. «Я сравню Францию с человеком, который оглушен внезапным ударом и не успевает подняться, а противник тем временем наносит добивающий удар». И десятилетия после поражения Франции шли напряженные споры о причинах такого исхода, в том числе и о вырождении нации. Летом 1940 года епископ Тулузский громыхал, достаточно ли мы страдали, достаточно ли молились. Покаялись ли в 60 годах общенационального отпадения от Бога, в 60 годах, когда французский дух проходил через все современные извращения, когда французская мораль приходила в упадок, когда чудовищно разрасталась анархия. Современные стратегические игры, воспроизводящие события 1940 года, часто заканчиваются поражением немцев. На этом основании некоторые историки отказывают признавать триумф Гитлера неизбежным, его да можно было предотвратить. Невозможно согласиться с подобной точкой зрения. В последующие годы немецкая армия неоднократно подтверждала свое преимущество перед союзниками – которым удавалось побеждать только при существенном перевесе в живой силе, танках и поддержке с воздуха. Вермахт обладал напором и энергией, несравнимыми с тем, что демонстрировали в 1940 году союзники. Вопреки популярному мифу, немцы не имели детального плана покорения Франции в ходе Блицкрига, то есть молниеносной войны. Немецкие командующие, в частности Гудериан, вдохновенно воспользовались ситуацией, и результат превзошел самые смелые их ожидания. Если бы французы двигались быстрее, а немцы медленнее, исход кампании оказался бы другим, но само по себе такое рассуждение не имеет смысла. В 1940 году у немцев не было необходимости отвлекать значительные силы на Восточный фронт, как в 1914 году, когда Франция воевала в союзе с Россией. Несмотря на несомненное превосходство немцев в воздухе, поражение союзников было обусловлено не столько материальными, сколько моральными причинами, за редкими исключениями реакции союзников не недоставало уверенности. Уинстон Черчилль, едва ли не единственный, как среди англо-французского руководства, так и среди солдат на поле боля, проявлял готовность сражаться до последнего человека. Французские генералы и политики, напротив, предпочитали рационалистический подход. Они установили предельный ущерб для населения и инфраструктуры, на которые готовы пойти, прежде чем склониться перед чужеземным завоевателем, как уже неоднократно в истории склонялась Франция. Мало кто из французских солдат был готов жертвовать собой во имя Отечества, поскольку у них не было доверия ни к руководству, ни к командованию, в период с 1920 года... По 1940 год в стране сменилось 42 слабых правительства. Уже 18 мая Гамилен писал, «Французский солдат, вчерашний обыватель, не верит в войну. Он склонен без устали критиковать каждого, кто обладает хоть крупицей власти, он не получил того морального и патриотического воспитания, которое подготовило бы его к участию в драме национальных судеб». Ирин Немировский задним числом, 1941 году объясняла катастрофу так: годами действия некоего социального слоя во Франции определялись исключительно страхом. От кого ждать меньше всего неприятностей, не абстрактных, а прямо сейчас, в виде пинков и затрещин? От немцев? От англичан? От русских? Немцы их разбили, и они тут же забыли трёпку. Теперь немцы будут их защищать. Поэтому они за немцев. Мало кто из французов в 1940 году и позднее последовал примеру десятков тысяч поляков, которые продолжали борьбу за пределами своей вынужденной капитулировать родины. Лишь в 1943-1944 годах, когда стала очевидна скорая победа союзников, а немецкая ига сделалась невыносимым, французы начали оказывать англо-американцам существенную поддержку. В ту пору, когда Англия сражалась в одиночку, французская армия и французский флот активно сопротивлялись войскам Черчилля всюду, где сталкивались с ними, и даже среди тех, кто не стал бороться против англичан, очень немногие встали на их сторону. Например, французский авианосец «Б» с драгоценными американскими истребителями на борту предпочел с июня 1940 года по ноябрь 1942 года укрываться в гавани французской колонии Мартиники. В числе испуганных зрителей французской катастрофы был и Сталин. Молотов, как подобало, телеграммой поздравил Гитлера со взятием Парижа, но в глубине души московское правительство было напугано триумфом нации. Советский Союз рассчитывал на затяжное кровопролитие на континенте, которое ослабит и западные державы, и Германию. Позднее советский дипломат в Лондоне позволил себе неосторожное замечание. В большинстве стран мира сопоставляли потери союзников и немцев, но Сталин складывал их, подсчитывая собственный перевес. Никита Хрущев описывал неистовство Сталина при известии о капитуляции Питен. Сталин очень разволновался, разнервничался. Редко мне доводилось видеть его в таком состоянии. Обычно на заседаниях он не сидел на стуле, он расхаживал а в тот раз буквально бегал по комнате и страшно ругался. Он проклинал французов, проклинал англичан, как это они позволили Гитлеру побить их. Вероятно, Сталин понимал неотвратимость войны с немцами, но рассчитывал на 2-3 года отсрочки. Он приступил к массированному перевооружению армии, но до завершения этой реформы было еще далеко. Сталин полагал, что советско-германский пакт слишком выгоден Гитлеру, чтобы тот нарушил его, по крайней мере, до тех пор, пока не совладает с Англией. Немцы пользовались северными портами России, огромное количество зерна, продуктов и нефти текло из Советского Союза в Рейх. Даже после капитуляции французов Сталин, опасаясь рассердить своего грозного соседа, воздерживался от строительства существенных оборонных сооружений на западной границе. Пока что он пользовался моментом для новых территориальных приобретений. В то время как глаза всего мира были прикованы к Франции, он аннексировал государство Балтии и за год НКВД провел там свирепые чистки и массовые депортации. Сталин также отнял у Румынии Бессарабию, которая с 1812 года по 1919 год входила в состав России и прихватил Буковину. По меньшей мере 100 тысяч румын, а может быть и до полумиллиона, Переправили в Центральную Азию на заводы взамен русских рабочих, мобилизованных в армию. События на Западе привлекали всеобщее внимание. И разве что министры иностранных дел замечали кошмар, учиненный сталиным на Востоке. В этом смысле победы Гитлера играли на руку Сталину. Тем не менее глава Советского Союза распознал в гитлеровском триумфе опасность не меньшую для его народа, чем для сокрушенных западных держав. Италия вступила в войну на стороне Гитлера 10 июня, движимая безостенчивым желанием урвать свою долю добычи. Бенитто Муссолини, как и большинство его соотечественников, боялся Гитлера и не любил немцев, но не устоял перед искушением недорогой ценой приобрести какие-то территории в Европе и в африканских колониях союзников. Поведение Муссолини вызывало насмешки и среди его врагов, и среди сподвижников. Он присоединился к Гитлеру, потому что мечтал о победах, которых не мог бы достичь в одиночку, мечтал о трофеях в обмен лишь на символическое кровопролитие. Перед своими приближенными он в мае и июня 1940 года неоднократно выражал надежду, что до подписания мира с союзниками погибнет тысяча итальянцев, от силы две, и Италия получит все, чего желает». Накануне вступления в конфликт Муссолини втайне делился намерением объявить войну, однако ее не вести. Естественно, этот минималистский подход привел к фиаско. 17 июня, когда французы уже запросили мира, Муссолини внезапно направил свои войска через франко-итальянскую границу в Альпах. Итальянская армия не была готова к походу, и ее нападение тут же отразили. Но Дуччо по-прежнему пребывал в плену иллюзий, Он, по его словам, опасался лишь, как бы англичане не сдались прежде, чем Италия внесет свой символический вклад в победу, и вместе с тем предпочел бы, чтобы немцы потеряли в этой войне не менее миллиона солдат. Ему нужен был Гитлер победоносный, однако не всемогущий. Все эти мечты Муссолини рухнули самым прискорбным образом, и над ним можно было бы посмеяться, можно бы и пожалеть, если б его амбиции не стоили жизни столь многим людям. 20 июня Франц Гальдер удовлетворенно писал «Даже представить себе не могу, чего бы еще руководство могло от нас хотеть, какие его желания остались невыполненными». Адъютант Гитлера полковник Георг Энгель записывал «Главнокомандующий Вальтер фон Браухич получил свой час славы с Гитлером. Он возвестил фюреру о завершении операции и подготовке перемирия». Он также предупредил фюрера о необходимости либо заключить мир с Англией, либо подготовить и как можно скорее осуществить вторжение. Фюрер настроен скептически. Полагает, что Англия так слаба, что после бомбардировок крупные наземные операции уже не понадобятся. Армия просто войдет и займется оккупационными задачами. Фюрер говорит, так или иначе англичанам придется смириться с ситуацией. Среди тех, кто наблюдал победный парад немецких войск в Париже 22 июня, присутствовала, как ни странно, 19-летняя англичанка Розмари Сей, не успевшая эвакуироваться из французской столицы. Военная машина катилась по Елисейским полям. Холеные кони, танки, машины, пушки, тысячи и тысячи солдат. Единая и слаженная процессия, сверкающая, с виду бесконечная, словно гигантский зеленый змей, обвившийся вокруг сердца захваченного города, а город покорно ждет, пока его заглотают. Большая толпа зрителей, большинство молчат, но некоторые приветственно кричат. Мои друзья нейтральные американцы превратились в мальчишек, выкрикивали имена полков, дивились современным танкам, присвистывали при виде замечательных лошадей. Я молчала, глубоко сознавая, что присутствую при историческом моменте. Сильных эмоций я не испытывала, но по мере того, как текли часы, а бесконечный спектакль все длился, я несколько устыдилась того, что пришла на него. Я подумала о родителях и друзьях там, в Лондоне, об их страхе перед будущим. Пока немцы не начали операцию на Западе, союзники рассчитывали затянуть войну, чтобы дождаться американской помощи, и перевести на военные рельсы собственную промышленность. Захват Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии и Франции опрокинул все их планы. Германия торжествовала. Мало кто в тот момент понимал, что капитуляция Франции, подписанная 22 июня в историческом вагоне в Кампьене, обозначает не конец войны, а только начало. И размах притязаний Гитлера, и упорство Черчилля еще не обнаружили себя в полной мере.